мире сзади от помпеи спартак остановился он занял несколько садов которые тянулись по сторонам дороги и за густами акации мирта и розмарина запахом которых был пропитан окружающий воздух укрыл своих приверженцев теперь их было более 300 человек здесь он приказал им подождать храня глубокое молчание солнечного восхода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 и вскоре принимали вид тончайших покровов, сверкающих золотом. Гора, которая только что была мрачной и черной массой гранита, сразу окунулась волны яркого света, которые обрисовывали ее величавые контуры, оттеняли ее уступы, одетые темными и густыми лесами, черные пропасти, зиявшие между слоями пепла и лавы, и открытые, залитые солнцем пышные склоны ее, тянувшиеся вокруг на целые мили, словно чудесный ковер, затканный цветами и зеленью, и разосланное у подножия гордого великана Везувия. В те времена Везувий имел совершенно иной вид, чем ныне. Он не страшил и не грозил своими извержениями. В настоящее время признано бесспорным, что вулканические извержения —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 где под кровом темно-синего, как сапфир неба, окруженные мягкой и теплой атмосферой, счастливо жили народы, воспетые поэтами, как обитатели преддверий Елисейских полей, дыша чистым благородным воздухом и погружаясь в чудесную прохладу серебристо-зеленых вод Теренского моря. Только подземные расселены до землетрясения, время от времени потрясавшие компанию, нарушали их спокойное блаженство. Но явления эти были так часты, и в то же время причиняли так мало вреда, что здесь к ним привыкли и о них даже и не думали. По той же причине вся нижняя часть горы Везувии была роскошным скоплением садов, виноградников, рощ, вилл, дворцов, оливковых и фруктовых насаждений, так что казалось одним громадным сплошным садом, одним огромным городом. Зрелище, которое представляли в это утро Везувий и весь Неаполитанский залив,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 Ее еще срытые стены напоминали о том участии, которое 10 лет назад жители ее принимали в союзнической войне против римлян. Сулла, желая оказать жителям Помпеи милосердие, разрушил только их стены. А неподалеку от Помпеи лежали развалины сожженной стабии, где только местами выглядывали редкие дома, свидетельствуя о беспощадной жестокости того же самого Суллы.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 Все было сделано так, как приказал фракиец. Через три часа возвратившийся Барториджа нашел Спартака. Раздобыв новое оружие и увеличив свою рать еще двумя стами воинов, набранных среди рабов и гладиаторов в соседних виллах, Рудиария образовала из своих 500 молодцов когорту и разделил ее на пять рот-манипул. В одну роту вошло только восемьдесят человек, самых молодых и самых отважных гладиаторов — которых он мог вооружить копьями и дротиками, и которых поэтому, постоянно следуя военному порядку в римских войсках, он назвал копейщиками, и начальство над ними отдал Барториджи. А другим четырем ротам, каждая состояла из 100 человек, он дал следующие названия. Косарей, тем, что были вооружены косами, ритиариев, тем, которые вооружились трезубцами и вертелами, две роты, вооруженные мечами, ножами и другим коротким оружием, Спартак назвал фракийцами. Над каждым десятком солдат поставил декана, в каждой роте двух центурионов, низшего и высшего, который являлся в то же время ротным командиром. И тех и других Спартак выбрал из 70 гладиаторов, убежавших с ним из Капуи, потому что знал их преданность делу и мужество и мог вполне положиться на них. Барторид сообщил Спартаку, что дорога, на которой они находились, тянулась на две мили в окружности по прелестнейшему склону горы, Затем переходила в обрывистую и узкую тропинку, которая вела полюсу на вершину горы, и на известной высоте тропинка эта терялась окончательно в неприступных пропастях и утёсах. А! После стольких испытаний, воскликнул Спартак, сияя от радости: "Великие боги начинают оказывать покровительство нашему делу!" Итак, поднимем собраться туда, в эти лесные чащи, где вьет свое гнездо орел, и где дикие звери имеют безопасное пристанище от людских обид и посягательств. Там мы водрузим наше знамя освобождения. Там рать свободы разобьет свой лагерь. Пока она не велика и слаба, судьба не могла бы предоставить нам более удобного места. Вперед!» В то время как гладиаторская когорта двинулась в поход на вершину Везувия,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 вязом, столетним дубом и гигантскими тополями. В начале восхождения на гору гладиаторы натыкались на целые толпы поселян и крестьян, направлявшихся с корзинами и ослами, нагруженными овощами и плодами, на соседние рынки в Помпею, Неаполь и Геркуланум. Люди эти, полуизумленные полуиспуганные, смотрели подозрительным и боязливым оком на этот длинный ряд вооруженных молодцов. Но когда они углубились в лесную чащу... То изредка им попадался навстречу какой-нибудь пастух, овцы и козы которого паслись в кустах и на утесах, и среди окружающего безмолвия звуки горного эха печально повторяли жалобные блеяния этих жалких стад.